Явление двадцать первое. Швохнев, Кругель, Ихарев. Ихарев. Конечно, лучше, если бы получить поскорее. Швохнев. Да уж как нам нужно, как нам нужно. Кругель. Эх, если бы он уломал его как-нибудь. Ихарев. Да что, разве ваши дела? Да.